На лице министра юстиции отразилась целая гамма настроений, начиная с гнева и кончая изумлением. Его рука протянулась к кнопке диктофона, но остановилась на полдороге. Наконец он разразился смехом, как человек, который осрамился и готов признаться в этом всем, кроме себя самого. «Удовлетворение? В какой же форме должно быть это удовлетворение?»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 Правда, он догадался о существовании шкафа, но... Но есть предел с счастливым случайностям, на которые можно рассчитывать. А здесь счастливой случайности было недостаточно. В алфавите двадцать четыре буквы, и он однажды слышал, сколько триллионов комбинаций они могут давать, но он забыл цифру, подобно тому, как забылся Ч. «Дзинк-линк! Дзин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 но она достаточно для такого филолога, как вы. И если принять во внимание то неприятное чувство, которое вы испытали в связи с концессией Дон Кебека на Суматре, было крайне осмотрительно что вы-то знаете об этом, что вы этим хотите сказать. Несколько времени тому назад вы, господин Рейнберг, будучи министром колонии, предоставили господину Виктору донкебеку из Амстердама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 почерком Герарда Рейсбрука. Когда Рейсбрук был арестован и предстал перед судом, вам нельзя было выступить, если вы не хотели выдать себя. Дело в том, что Донкебек-старший — человек осторожный, который берет квитанции в получении уплаченных им денег. И стань вы на защиту Рейсбрука, вы сами вынесли бы себе приговор, политически смертный приговор, который находился в бумажнике господина Донкебека